Колумб со второй партией комсомольцев. — На Колумбе! — кричал капитан Врупор. Но с Колумба отвечали только нестройные крики. Вернер оглядел свой актив. — Кто поедет на Колумб? Андрей Круглов выступил вперед. — Я поеду. Спустили лодку. С Андреем отправился Тимка Гребень. — Помирать так вместе! — шутил он, налегая на весла. Никто не вышел их встречать. Они долго крутились вокруг парохода, не зная, где пристать и как закрепить конец. Зато на палубе их сразу окружила кольцом шумная толпа. «Кто у вас старший?» — растерявшись, спросил Круглов. «Никто», — заносчиво ответили ему. «Ни капитана, ни матросов на палубе не было». Капитан заперся в своей каюте и отказался выйти, пока на пароходе хозяйничают эти пираты. Тимка гребен с трудом уговорил его открыть дверь. Андрей Круглов остался лицом к лицу с молодыми пиратами. Пираты были голодны и, главное, весело взбудоражены необычайностью своего положения. Андрей легко определил вожаков, рослый парень с вялыми губами, которого звали Николка, И веселый веснущатый парень, видимо, совсем по-детски развлекавшийся происходившим. Андрей начал разговор с побочных вопросов, подсказанных и тактическими соображениями, и непосредственным юношеским любопытством. «А зачем вы стреляли?» «А мы воздух, мы и капитана пугали». «А зачем вы пытались поднять якорь?» «Дальше ехать надо, а чего стоять? Что нам здесь делать?» «А кто у вас поведет пароход?» «А хоть бы и я! Подумаешь, хитрость!» Выскочил вперед все тот же веснушчатый паренек. «Да ты разве умеешь?» «А что тут уметь? Вперед и вперед! Это не море, тут наука небольшая!» «Вот и видно, что ты большой капитан», — сказал Андрей насмешливо. «В море легче, чем на реке». «Здесь форватор знать надо, здесь мели, створы, сигналы, без карты не пройдешь, здесь и капитаны садятся». Веснущатый паренек смутился, но за него заступились. «Нам стоять тоже смысла нет», — закричал Николка. «Мы со вчерашнего голодные», — кричали другие. «Эх вы, комсомольцы!» — крикнул Андрей, переходя в решительное наступление. «Пока в поезде ехали, все храбрыми были». На войну собирались, все трудности нипочем, а как первая трудность, здрейфили. Андрей не осуждал ребят, он осуждал себя и всю партгруппу, что они не подумали о политическом руководстве на втором корабле, не предусмотрели соучившегося. А теперь, предоставленные самим себе, комсомольцы с сгоряча натворили глупостей и взвинтили нервы, да так, что не скоро наведешь порядок. Он вспомнил слова Морозова «Надо создавать людей». Наступил час проверки, сумеет ли Андрей переубедить, повести за собой людей. Он готовился к схватке. Но все разрешилось неожиданно просто. «Ты нас не подкусывай!» – закричал растрепанный черномазый парень в полосатой футболке. «Мы любые трудности перенесем. Трудностями нас не запугаешь». Здесь трудности ни при чем, подхватил веснущатый паренек. Капитан-бюрократ на ключ закрылся, как от чумных. И если бы с нами поговорили, да если бы нам сказали, что это первая трудность, да мы бы и рта не раскрыли. Андрей расхохотался. Смущенно засмеялись ребята. Так вы и не знали, что это и есть трудность? Думали, просто нет хлеба? Ничего мы не думали. Буркнул красивый озорной парень и вдруг рассмеялся. «Мы врать хотели, а с нами и поговорить некому. Разве это порядок? А трудности давай нам любые, не заплачем». Николка отступил назад, спрятался за спинами товарищей. Тимка Гребень остался на Колумбии негласным комиссаром, а Круглов с веснущатым вождем пиратов отправился на лодке на Коминтерн. Андрею было ясно, что хлеба и консервов надо непременно достать. Веснущего паренька звали Петя Голубенко. Он год назад кончил Фабзавуч в Днепропетровске. Он объяснил заносчиво и виновата. Все начальство засело на коминтерне, а нас запихали, как сельдей, в бочку и бросили. Никому до нас дела нет. «Ты уж молчи», — добродушно сказал Андрей. И Петя смолк. На Коминтерне с продуктами было плохо, но запасы поделили поровну. На долю колумбовцев досталось семь хлебов и сто банок консервов. Круглов и Голубенко возвращались на Колумб торжественно. Круглов слегка гордился тем, что Вернер уполномочил его остаться на Колумбе начальником, а Голубенко был преисполнен важности как хранитель продовольственного запаса. «Кто здесь математики? — крикнул он, зайдя на родную палубу, где еще недавно верховодил пиратами. Математики нашлись. «Трудность номер два!» — кричал Голубенко во всеуслышание. «Разделить семь хлебов так, чтобы все были сыты!» «Иисус Христос!» — шутили комсомольцы. Добровольные повара сварили из консервов похлебку. И хлеба, и похлебки было мало, но комсомольцы угостили матросов и отправили делегацию капитану. Делегация понесла миску похлебки, ломоть хлеба и самые искренние извинения. Комсомольцы просили капитана сменить гнев на милость. Капитан поломался, съел похлебку и согласился. После бурного и голодного дня молодежь рано улеглась и крепко спала. Когда украшенные пираты проснулись и вышли на палубу, старый колумб, победно взбивая воду старинным колесом, быстро шел вниз по течению. Он шел зигзагами, то вплотную приближаясь к берегу, то выходя на середину реки. Петя Голубенко присматривался к сложному фарватеру и радовался, что никто не вспоминает его вчерашних слов. «Глядите его оба!» — сказал подобревший капитан. «Как появится по левому борту деревушка, мы уцелим!» Справа тянулись скалистые крутые склоны сопок, вплотную подступивших к воде. Берега были еще скованы ледяной оболочкой, но на склонах сопок уже выделялись нежно-лиловые, веселые пятна. Когда пароход приближался к берегу, удавалось разглядеть кусты, усыпанные цветами. «Это багульник!» — объясняли матросы. — Он сразу за снегом цветет. Левый низкий берег постепенно сменялся холмами, подступившими у горизонта к далекому горному хребту. Весенний разлив затопил низменности, местами из воды торчали верхушки деревьев. Черная глухая тайга подходила к самой воде. — Земля! — вдруг закричал Петя Голубенко, размахивая кепкой. По левому берегу, еще далеко впереди, виднелись неясные очертания деревушки. Все бросились к левому борту. Деревушка приближалась. На высоком песчаном берегу теснились черные рубленые домики с маленькими окнами. Из труб вились дымки. Было видно, как из домов выбегают люди. «Земля!» — кричал Петя Голубенко, крутя над головой кепку. Он чувствовал себя матросом, увидевшим с Реей воображаемую Индию. А Круглов чувствовал себя самим Христофором Колумбом во главе взбунтовавшихся и укрощенных матросов, открывающим новую землю. «Так вот он заветный берег, где будет город заложен». Подражая Вернеру, Круглов большими шагами прохаживался по капитанскому мостику и старался сохранить на лице выражение властного и сурового спокойствия. Пароходы медленно разворачивались у берега носом против течения. Капитаны кричали «Вперед! Малый назад! Малый вперед!». Эхо терялось в тайге за невзрачными домишками селения. На берегу стояли люди. Они смотрели на шумное население пароходов без всякой радости. Рядом с ними, насторожив уши, стояли пушистые северные псы. Пароходы остановились. Матросы, не торопясь, налаживали сходни. — Кобылину давай! — кричали они, покачиваясь в лодках. Коварная льдина затесалась между пароходом и берегом. Она едва не перевернула лодки. — Берегись! — — кричали матросы, отталкивая льдину шестами. Стоя у выхода, Андрей мысленно подгонял их. «Да скорее же, скорее! На берег не сходить! Построиться цепью! Ждать моей команды!» В рупор командовал Вернер. Он построил своих комсомольцев в ряды. Он хотел сойти вместе с ними, но первым. Андрей Круглов тоже построил своих комсомольцев и тоже хотел сойти первым. Он уже не мог сохранять на лице выражение властного и сурового спокойствия. Он забыл подражать Вернеру и Колумбу. В нескольких метрах от него была земля, и ему предстояло ступить на нее в числе завоевателей. Вернер уже шагал по мосткам, уже качались под ним гибкие доски, он уже не давал команды. Боясь опоздать, Круглов рванулся вперед, в три прыжка сбежал по качающимся сходням, спрыгнул на мокрый песок. Высоко воздух подкинул сорванную с головы ушанку и закричал срывающимся мальчишеским голосом: Земля! Пятнадцатое. Песчаный берег истоптан, взрыхлен каблуками, завален чемоданами, корзинками, узлами, перепутав свои и чужие вещи на электризованной толпой, сгрудились на берегу комсомольцы. Куда ни погляди, везде молодые лица, и над ними с высоты сложенных в кучу ящиков отчетливый, ясный, согретый возбуждением голос Вернера. «Комсомольцы! Не каждому человеку дано сделать жизни дело, остающиеся в веках. Вам это счастье дано!» Местные жители, втягивая головы в коренастые плечи, настороженно вслушивались в новые слова – Пушистые псы недоверчиво принюхивались к запаху новых людей. Перечеркивая одним взмахом руки сегодняшний пейзаж, Вернер создавал на его месте город будущего. «Комсомольцы! Комсомолки! Вы оденете в гранит обрывистые берега Седого Амура! Вы зальете асфальтом широкие проспекты нового города! Вы построите завод, красоте и мощи которого позавидует любой завод мира!» Вы молоды, вы энергичны, вы бесстрашны. Обещайте же по-комсомольски, по-ударному перевыполнить правительственное задание и за два года построить цветущий город. Построим! Первую закричала Катя Ставрова. Ура! Комсомольцы и комсомолки! Сегодня начинается новая замечательная страница истории построения социализма. Так начнем же ее ударным трудом. «За работу, товарищи! За работу!» Он засучил рукава и крикнул молодым счастливым голосом. «Бывшие красноармейцы, вперед!» Он послал их ставить палатки, чтобы к ночи обеспечить ночлег для строителей. «Печники, столеры, плотники! Налево!» Он поручил им оборудовать столовую. «Повара, официанты, девушки! Направо!» он послал их получать продукты и посуду. «Все остальные на месте. Бригадиры ко мне. Наша ударная задача – до ночи разгрузить пароходы». И началась работа. Ух, до чего же застоялись без движения руки. Как соскучились руки, как истомились мускулы без дела. Работа показалась такой желанной, заманчивой. Никакая тяжесть не была непосильной, и сходить по сходним шагам казалось невозможным. Все делалось бегом, бегом, бегом, и нравилось все. И простая, грубая, подвижная работа, и то, что девушки готовят обед, и то, что рядом шумит и трется льдами о берег суровый амур, и то, что в тихое сонное село комсомольцы ворвались шумными вестниками перемен. Тут же выделялись организаторы – Незаметно для себя и других, оттеснив Вернера и Гранатова, стал командовать выгрузкой Геннадий Калюжный. Он работал когда-то грузчиком в Одесском порту. Для него было ясно, как организовать такую массовую успешную работу. И также, само собой, получилось, что помощником его сделался Сёма Альтшуллер. «Туда, там, вот так!» – бросал Генка, дополняя слова образными жестами – И Сема прекрасно понимал его. Постепенно пустели трюмы. Все плотнее заполнялся берег, и вырастали на нем горы всевозможных грузов, чего тут только не было: и станки, и мешки с мукой, с сахаром, и мешки с цементом, и бухты веревок, и ящики всех размеров, и несгораемые шкафы, и связки матрацев, и пишущие машинки, и унитазы. Девушки дважды прибегали. «Может быть, пообедаете?» «К черту!» — кричали ребята. «Сперва докончим, на пустой желудок легче». Уже темнело небо, предвещая вечер. Уже без удали с усилием двигались ноги, и ощутительнее становилась тяжесть, и все острее чувствовался голод. «Кончай!» — зычно крикнул Калюжный. «Последние ящики, последние мешки — Медленно проползли по сходням на спинах пригнувшихся и стомленных людей. Сбросив последний ящик, Валька Бессонов с удивлением разглядывал растертые до крови ладони. «Вот так раз!» — бормотал он, морщась от боли и пытаясь смеяться. Победно оглядывая с грузами берег, калюжный с видом знатока сказал подошедшему Вернеру. «Таких грузчиков я не видал даже в Одессе». После горячего и сытного обеда комсомольцы рассыпались по деревне, в домах разместились инженеры. Но комсомольцы и не претендовали на комнаты. Сараи, бани, чердаки, амбары, синовалы – все было приспособлено под жилье. Сергей Викентьевич так и не решил, является ли он уже главным инженером строительства или должен пока выполнять обязанности коменданта общежития. И на всякий случай занялся выдачей матрацев. Матрацев не хватало. За селом на берегу Амура в Березовой роще возник палаточный лагерь. Бывшие красноармейцы быстро справились с привычным делом. Теперь они на скорую руку мастерили топчины. Среди них выделялся особым рвением епифанов. Он никогда не имел дела с палатками и никогда не делал топчинов. Но хитрости тут никакой не было зато охоты хоть отбавляй. Все сложилось именно так, как ему мечталось. Из ничего надо было создать все. От начала до конца своими руками. Глазеть по сторонам было некогда, но даже не глядя, он чувствовал за собою дремучую, неисхоженную тайгу. Перед собою просторный, плавный, почти как море красивый амур. И над собою... Большое, свободное, ветром и весною дышащее небо. Когда прибежал Коля Плат, «Дружище, пойдем, я занял для нас с тобой чудесный угол в бани». И Пифанов даже руками замахал. «Что ты, что ты, уйти отсюда? Да здесь санаторий, лесной воздух, шум прибоя. Да я и палатку уже присмотрел, вон ту крайнюю, под двумя березками, весь Амур виден» и Коле пришлось отказаться от бани. Палатки быстро заполнялись, хозяева спешили закрепить за собой облюбованное жилище. Петя Голубенко, сколотив группу земляков, первым повесил над входом дощечку с надписью «Днепропетровск». Через минуту Костя Перепечка прицепил напротив издалека заметную надпись «Москва», а через полчаса на всех палатках запестрели дощечки «Киев», Одесса, Ленинград, Сормово, Вятка, Ростов, Калинин. Сёма Альшуллер и Генка Калюжный отбились от земляков. Сёма занял довольно чистый чердак, оставил Калюжного сторожить и побежал за ивановскими девушками. Девушки чистили котлы, чердак их не соблазнял. «Мы хотим в палатку! Обязательно в палатку!» Но Гриша Исаков поддержал Сему, в палатках холодно, да и все палатки заняты. Завтра поставим новые, тогда можно перебраться. А сегодня на чердаке. Клава подозрительно оглядела парней. А вы где будете? И все девушки в один голос объявили. Или все на чердак, или все в палатку. Ни Сема, ни Гриша не возражали. Они подождали, пока девушки кончат работу, и повели их на чердак. Сёма осторожно спросил Клаву, «Вам не холодно на ветру?» «Нет», — возмущенно ответила Клава, пряча в рукава закоченевшие руки. Устраиваться на чердаке было весело. Их немного напугал хозяин дома, мужчина неопределенных лет, длинный, с настороженным взглядом из-под лобья и синим швом у виска. Он поднялся по лесенке, всех по очереди оглядел и вдруг ни слова не сказав, ушел. Сердится, прошептала Клава. Но через несколько минут хозяин снова застучал сапогами по лестнице. Клава виновато прикусила язык и смирно отошла в сторонку. Она боялась, что он прогонит их с чердака. Но он потоптался у порога и сказал неожиданно застенчивым голосом. — Я тюфячки могу дать для барышень. Девушки готовы были отказаться. На полу так на полу, без нежностей. Они не барышни, но Сёма закричал. — Тащите! Здорово! Тащите! Хозяин принёс тюфики. Он не уходил и всё тем же настороженным взглядом наблюдал, как устраиваются комсомольцы. Девушки, притихнув, быстро улеглись, до подбородков натянув одеяло. Генка невозмутимо растянулся на полу. Сёма растерянно вертелся по чердаку, не зная, как и о чём заговорить со странным человеком и волнуясь от того, что человек может обидеться. Нашелся Гриша Исаков. Он подвинул хозяину чемодан, сел на краешек сам и сказал простецкий: «Садись, отец, закурим». Неторопливо закурили. Хозяин, видимо, обрадовался приглашению, но молчал. «Как звать?» — спросил Гриша. «Тарас. А по отчеству как?» Тот искоса поглядел, подумал и хрипловато сказал. «Ильич!» Разговор не вязался, но Гриша знал, что разговор уже зреет, что не зря пришел человек, что надо только нащупать заветную ниточку. «Вы что же, Тарас Ильич, один живете?» И снова короткий, неохотный ответ. «Один». гриши все любопытнее оказался этот нелюдимый и одинокий человек. «Дом-то велик для одного?» «Да разве это дом?» Живо воскликнул Тарас Ильич. «Я такого дома за две жизни не нажил бы». Ниточка была нащупана, Гриша ждал, и Тарас Ильич действительно заговорил. «В двадцать девятом году прошло у нас раскулачивание, а кулаков было пол села. Но раскулачили, и уж тогда меня сюда поселили. А мое место было даже не на чердаке, а вон в том сарайчике с лошадьми рядом. Батраком были?» Понимающий спросил Сёма и подсел на чемодан с другой стороны. Тарас Ильич пожал плечами. «Зачем батраком? Батрак было для меня много. Я никто был. Ни человек, ни скотина, тень. И есть человек, и нету». Девушки вытянули из-под одеял головы. Тарас Ильич горько улыбнулся. «Так и было, барышни. Вам и не понять». Вы таких сел не видали. Крепкое было село, Кулацкое гнездо, Хозяин хозяину, Богачи, купцы, Которые покрупнее по восемь домов имели, Детей учили в городском училище, Сыновей выводили в офицеры, в купцы. Здесь народ жил богатеющий. нечистое богатство да скорая. В три года богатели. Сема спросил деловито, А на чем богатели? Вот-вот на чем это вопрос, подхватил Тарас Ильич. На чем это я досконально знаю. Вот слушайте, первая статья почтовая гоньба. Зимою гоняли почту по всему Амуру насквозь от Хабаровской до Охотского моря, от почтового ведомства судавались подряды с торгов, допустим, восемь пар лошадей. Вот он берет подряд. На 750 пятьдесят рублей с пары. А у самого, скажем, четыре пары. Остальные четыре от бедноты берет. И ведь как делали? Идет к нему бедняк Степан Иванович. Возьми почту гонять. Ладно, согласен. А почем дашь, Степан Иванович? 300 рублей. Степан Иванович, побойся бога, тебе ведь 750 платят. А Степан Иванович только посмеивается. «Чего ты в мой карман смотришь? Ступай на торги, может, и тебе дадут, а я не при деньгах». Так и путает. 450 пятьдесят чистых», — посчитал Сёма. «Вот это первая статья». «Вторая. Торговля». «Наш кулак — торговый кулак. Купцы в марте месяце нарты снаряжает и на собаках в столбище гольдом. Теперь их нанайцами зовут, а раньше говорили гольды. Скупают пушнину, деньгами не платят, а все товарами. За бутылку водку по десять соболей брали. А потом весною нагрузят баркас и по Амуру вверх. На Сунгаре или Сахалян через границу китайцам продавали. Тоже доходная статья. А теперь рыба. Рыбалки были от общества, и вход рыбы на рыбалке очередь, кому сеть запускать. Так у кулака сеть 200 аршин, а у бедноты 25, А кулак еще стоит за ним, скорей да скорей. Или взять дрова. Дрова в зиму заготовляли для пароходов и складывали на берегу штабелями. Конечно, и беднота заготовляет. Да где им с кулаком тягаться? Ведь как делалось? Подойдет к берегу пароход. Хозяин выйдет к борту, кричит. Почем дрова? А наш кулачина и сам кричит. А у тебя что есть? Продавали больше на муку, на соль, на сахар, но и начинают рядиться. Каждый хочет продать подороже и купить подешевле. Беднику тут соваться нечего. Вот он и продает кулаку заранее, а уж тот за раз перепродает с прибылью. Вот они, доходные статьи. Была еще статья, или проще сказать, разбой. «Разбой?» – переспросил Гриша. «Ох, что и делали, особенно вокруг золота». Так что не год-разбой, скажем, к осени возвращаются старатели, пароходов ждут. Кулак их приютит, угощает, на постель кладет, а ночью стукнет и золото себе, и везет в Благовещенск китайцам продавать. Случалось, тоже золото по четыре раза оборачивали, продадут, подстерегут, угробят китайца, а золото снова продают. «Купец китайца обхаживает, а китаец купца, кто кого обманет. Бывало, и купцов резали». Тарас Ильич смог, вздохнул. Задвигался, будто собираясь уходить, но не ушел. Гриша Исаков смотрел на него с острым любопытством. Сколько зловещих и диких историй должен был знать этот угрюмый и странный человек. И кто он был? Тарас Ильич вдруг засмеялся. Смех был невеселый, кудахтающий, и глаза не смеялись, а горели гневом. «Алимур, не слыхали такого слова?» Спросил Тарас Ильич и медленно повторил. «Алимур, игра такая, тоже купеческая выдумка. Денег в народе мало, и вот придумали затею талончики. Приедут, продают талончики по двадцать копеек, по полтиннику, по рублю». А потом садятся на талончики в карты играть. Играют иногда суток двое подряд, пока талончики в одних или в двух руках не скопятся. В такой азарт входили, что по суткам не спали, не ели. А сыграют. Один товары берет, а другие... Вот оно, что такое. Алимур. Гриша взглянул на его руки. Худые, беспокойные, длинные руки. Сколько раз эти длинные пальцы дрожа перебирали проклятые талончики, а может быть, он стоял где-нибудь в углу, горящими глазами наблюдая игру, в которой не мог принять участие. Тень. И есть человек, и нету. А вы сами здешний? Нет, какой здешний? Черниговский. Из крестьян. Родился, конечно, в деревне, а потом в городе жил. Садовник я был когда-то. Переселенец. Тарас Ильич ответил не сразу, и голос его звучал глухо. Если правду говорить, переселенцем не назовешь. И ехал за решеткой, провожали со свечками. Сахалина Сахалиная, каторги, И оттуда переезд без почета был. В Пургу, через татарский пролив. Ползком полз. А после в тайге, как зверь, кору грыз. Каторга. Комсомольцам рисовалась романтическая страшная история, и Тарас Ильич выступал в ней невинной жертвой, жертвой социальной несправедливости. «А вы на каторгу за что попали?» – звонким голосом в упор спросила Тоня. «Подрядчика одного зарезал, но и ограбил, конечно», – просто ответил Тарас Ильич. Сёма и Гриша невольно отшатнулись. Но уж очень прост и неожидан был ответ. А Клава даже глаза закрыла, но не от страха, а потому что ей было стыдно за Тараса Ильича и неловко, что она слышала его признание. Тоня, не мигая, смотрела на Тараса Ильича с пытливым и суровым вниманием. Сёма как бы в раздумье сказал. — Это уж не так хорошо, то, что вы сделали, а? Тарас Ильич с какой-то жадной поспешностью обернулся к нему, увидел доброжелательное, спокойное лицо Семы, вздохнул и сказал. — Да уж что говорить. Хорошего тут, конечно, мало. В тишине раздался лишь мерный храп Геннадия. — Ничего, — сказал Гриша, дотрагиваясь до его руки. — Ничего, Тарас Ильич, дело ведь давнишнее. Мало ли что бывало. — И сейчас вы на честном трудовом пути, — захлебываясь подхватил Сёма, — и никто не станет вас попрекать прошлым, и кто его знает, в конце концов, стоила ли жизнь этого подрядчика хоть половины ваших страданий? — Страдания наши немерены, откликнулся Тарас Ильич. — Нет такого аршина, чтобы мерить. А подрядчик бог с ним, на покойника клепать неохота. Да если б не крайность, разве б я пошел? А вот судите, что люди делали. И не от нужды делали. Оживившись, он с той же жадной поспешностью оглядел молодежь. Все его слушают? И тотчас начал рассказывать. Вот взять хотя бы меня. До этого Степана Ивановича. Главного нашего богатея. Прибег я с каторги. Раздет, босс, голодный, без паспорта, как пес паршивый. Он меня взял к себе, накормил, под крышу пустил. Благодетель. На паспорт не смотрит, только работай. И уж как я работал. Одному богу известно. И лес рублю, и нарты гоняю, и с лошадьми, и рыбачу, и собак кормить, и коров доить, и сети чинить, и ямы выгребные чищу, и огород копаю. Ну все. А плата вот только что от пристава спасал. Толстый такой. Ездил два раза в год, зимой с почтой, а летом на пароходе, беглых вылавливал. Так вот, взятка приставу за беспаспортного — это и была моя цена. Да и не один я тут был. Местных батраков они не любили брать, ловили беглых. Даровщина! Тарас Ильич закурил, помолчал, снова заговорил. И только одна у нас мечта была – денег собрать, уехать, вырваться. С деньгами и паспорт достанешь, и откупиться можно. А деньги откуда взять? Только один путь – золото. А золото тоже найти надо. Однако по горным речкам бывало находили. Нападешь на место, тайком работаешь, следы запутываешь, и крупинки эти готов в землю насажень зарыть, только бы хозяину не попались. Но Степан Иванович носом чуял и не спрашивает, и не мешает, а выслеживает тебя, как зайца. По следу ходит, в кустах хоронится, даст намыть, что найдешь. И тут же в тайге топором. Если и найдут потом тело, кому забота о каторжнике, о беглом? Гриша сидел, охваченный возбуждением. Вставала перед глазами неведомая горная речка, Крадущаяся за кустами тень, блеск топора, слабый вскрик и медленно сползающее в воду окровавленное тело. Из картины рождались стихи. Он слышал, будто со стороны возникшую строку. «За камешек желтый, за блеск золотой». «Это тоже доходная статья?» — спросил Сёма. Тарас Ильич, не отвечая, поднял палец и тихонько сказал... «Уснули!» Девушки слушали-слушали и неожиданно для себя заснули. Только Тоня еще не спала и все так же, прямо не мигая, смотрела на Тараса Ильича. Он интересовал ее и навевал большие волнующие мысли о людях, проживших несчастно целые жизни, о людях, не сумевших занять свое место в строю. «Как страшно одиночество таких людей!» «Мы барышням мешаем». «Поздно», — сказал Тарас Ильич, поднимаясь. Сёма вышел за ним на лестницу. «Подождите», — сказал он и потянул Тараса Ильича за рукав, приглашая сесть на ступеньку. «Это очень интересно, что вы говорили, и если только вы не торопитесь спать, потому что сам я все равно сейчас не засну». «Было уже совсем темно». Ветер, пролетая над палатками, сараями и чердаками, уносил с собой звуки разноголосого храпа. Гриша Исаков сидел на полу, опираясь локтем на чемодан, и писал стихи в неровном свете оплывающей свечки. Стихи шли медленно, спотыкаясь, образы были ярче и необыкновеннее слов. Рокотала в камнях река, тихо покачивались вековые сосны, громоздились скалы. Оборванный и тощий человек, озираясь, склонился к воде, а сзади, не дыша, пол с топором другой. И хлынула кровь, и мучителен хрип, и холодом скрючила пальцы. Слова бледнее, чем образ. Где найти упругие, сильные, бьющие в цель слова, как у Багрицкого, чтоб брызгами вдрызг разлететься? Гриша уже пережил период безудержного наивного стихотворчества, когда радовало сочетание любых слов. Он познал увлекательный и мучительный процесс отбора, поисков нужного слова. Он любил и знал наизусть многих поэтов. Он знал, в чем их сила. Он знал, что надо добиваться, но слова не слушались. Они ломали строку, лезли в стороны, действовали в разнобой. Ничего... Он был упорен, стихи горели в его мозгу. Он не хотел и не мог отказаться от мышления стихами. Значит, надо учиться, надо преодолевать, побеждать разбегающиеся непокорные слова. И он, отгоняя дремоту, шептал, записывал, перечеркивал, снова писал и радовался как другу каждой отчетливой энергичной строке. Соня повернулась, вздохнула, Ее веки дрогнули, но не открылись. Гриша оторвался от стихов. Она казалась ему прекраснее всех красавиц мира. Он любил ее. Неужели она не почувствует его взгляда? Ведь она тоже любит. Она открыла глаза сразу, будто откликаясь на зов. «Гриша!» Еще сонно пробормотала она. «Ты не спишь!» Он смотрел на нее влажными от нежности глазами. «Люблю тебя», — еле слышно сказал он. Соня не столько расслышала, сколько поняла по движением губ и ответила одними губами. «И я». Они смотрели друг на друга, счастливые своим безмолвным разговором. За дверью пылка разглагольствовал Сема. «Что такое преступность?» Это социальное зло. Вас отравила социальная среда. Вы понимаете, что я хочу сказать? — Как интересно, что мы сюда приехали, — сказала Соня. Гриша кивнул головой и прошептал. — Спи, ты устала. Завтра рано вставать. 16! Утро выдалось чудесное. След последним уходящим на север льдинам пахнуло с юга весенним теплом. Сверкнула серебром освобожденная Амурская ширь. И сразу поднялось от земли живое трепетное дыхание пробуждающееся жизни. Потянуло из тайги лесными неведомыми запахами. В чистом воздухе были видны дрожащие испарения. Сергей Голицын проснулся с трудом. После вчерашней непривычной работы болело все тело. Проснувшись, он не сразу сообразил, где он. Он до сих пор еще не свыкся с переменой жизни, и казалось ему, что стоит крепко заснуть и вдруг проснуться. Все окажется по-старому, и глаза увидят знакомые обои, семейные фотографии и крестиками вышитый рушник. Но глаза увидели холстину палатки, тесно сдвинутые топчины и за порогом палатки. «Да что же это такое?» Он вскочил и выбежал на воздух. Сверкающая красота природы потрясла его. Все как будто изменилось за одну ночь. Дурманящие весенние запахи ударили в голову. «Черт возьми!» вслух произнес Сергей и подумал, «надо написать отцу». Он побежал на реку мыться. Было свежено, Сергей скинул рубаху и ожесточенно обтирался холодной водой, ухой от наслаждения. «Хорошо!» – раздался над ним голос. Он обернулся и увидел Вернера. Вернер внимательно разглядывал его ноги в крепких сапогах. Сергей тоже посмотрел на свои ноги, но не нашел в них ничего примечательного. «Как вас зовут?» Спросил Вернер и внимательно посмотрел Сергею в лицо. Голицын, помощник машиниста. Вернер остался доволен ответом. Спросил очень серьезно. Значит, на вас можно положиться? Сергей подтянулся, ответил, возможно, внушительней. На все сто. И так же, как до сих пор он чувствовал себя неуверенным, выбитым из колеи, Так с этой минуты он поверил в свою решительность, смелость и безусловное мужество. «Я вас назначаю начальником партии», — не задумываясь, решил Вернер. «В тайге заготовлен для стройки лес. Надо свалить его в речку Селинку и сплавить сюда, пользуясь высокой водой. Возьмите человек двадцать крепких ребят. Пойдете после завтрака. Подбирайте партию по сапогам». «По сапогам?» «По сапогам», — подтвердил Вернер. «Пройдите по улице. Кого увидите в сапогах, того и берите». Сергей торопливо оделся и побежал подбирать партию. Он, с сожалением вспомнил, что у Пашки Матвеева нет сапог. Хорошо бы вместе. Полной гордости Сергей небрежно сказал ему. «Взял бы тебя, да ты без сапог». Но Пашка отнесся с неожиданным равнодушием к предстоящей разлуке. «Ничего, у меня и без сапог ноги скорые». И побежал вперед, к столовой. Сергей с возмущением заметил, как он с разбегу подкатился к Клаве Мельниковой. «Вот она, старая дружба». И тут он увидел Гришу Исакова в прекрасных болотных сапогах. Гриша шел в столовую вместе с Соней. Они не смели идти под руку, но шагали согласованным шагом, касаясь плечами. Сергей вспомнил свою дорожную обиду и не без злорадства крикнул. «Товарищ поэт, постой-ка, ты мне как раз и нужен». «Я?» «Собственно говоря, твои сапоги, но вместе с тобою». Он записал фамилию и велел после чая прийти на угол против церкви и тут же отвернулся, заметив другого обладателя сапог. Стоя у входа в столовую, он смотрел в ноги проходящим и быстро пополнял список. Епифанов заинтересовался. «А куда вы пойдете?» «В тайгу, сплавлять лес». Важно проронил Сергей, как будто для него это было совсем привычное и хорошо знакомое занятие. «Ух ты! Вот это я понимаю!» Епифанов покосился на свои щегольские желтые ботинки, потом махнул рукой и заявил. «Где наша не пропадала?» Пиши. Пойду с вами. Да ты без сапог. Нельзя. А на кой черт не сапоги? Закричал Епифанов. Я сам хорош. Наше дело водолазное. Воды не боимся. Через минуту он уже хвастался в столовой и уговаривал своего приятеля Колю Плата. Пойдем, браток. В тайге сейчас красота. А к воде нам не привыкать. Пойдем, жалеть будешь. Но соблазнить Колю Плата ему не удалось. Составив список и позавтраков, Сергей побежал в контору. Амурский крокодил вызвала местного жителя, который должен был идти проводником, и послала обоих Гранатову. Гранатов выдал две палатки – хлеб, консервы, спички, табак и соль. Сергей выпросил еще несколько кружек, но чайника не нашлось. Проводник сказал, что возьмет свой. Группа обладателей сапог и эпифанов в желтых ботинках уже поджидали на углу. Сергей распределил грузы на всех. Увидав проводника, Гриша Исаков радостно вскрикнул: Тарас Ильич, и вы с нами! Тарас Ильич сдержанно ответил: До «Да места доведу и все, без меня вы в месяц не найдете, и взвалил на себя скатанную палатку, ловко привязав к ней охотничий видавший виды чайник. Соня провожала маленький отряд за деревню. Сергей мрачно поглядывал на нее. «Да чего глупо так влюбляться? Шла бы лучше домой, — сердито сказал он. Ноги промочишь. И в самом деле мокро». Беззлобно подхватила Соня и стала прощаться с Гришей. Оба отстали. Отряд пошел не по речке, оставшейся где-то сбоку, а напрямик через тайгу, еле заметными тропами. В тайге местами еще лежал почерневший снег, но весна уже торжествовала, сочась томными сладкими древесными запахами. И хотя спутавшиеся ветви деревьев были черны и голы, чувствовалось, что весна уже колдует над ними, и не сегодня-завтра все это воспрянет распуститься, расцветиться весенними нежными красками. Идти было тяжело. То и дело перелезали через вывороченные бурями деревья, ноги вязли в болоте, чавкала под сапогами вода. Ботинки Епифанова уже насквозь промокли, но Епифанов безмятежно шагал своей флотской развалочкой, восторженно втягивая в ноздри весенние запахи и поглядывая вокруг с жизнерадостным любопытством. В начале пути переговаривались, шутили. Потом устали, пошли молча. На исходе третьего часа впереди мелькнул просвет. Еще сотня шагов, и показались штабели бревен. «Пришли!» — сказал Тарас Ильич. «Пришли!» — заорал Сергей и побежал вперед. Усталости как не бывало. Все побежали за Сергеем, а один Тарас Ильич продолжал шагать неторопливой, размеренной походкой привычного к ходьбе человека. Комсомольцы бежали, перепрыгивая через бревна, оббегая штабелей. Снова они услыхали ракочущий шум воды. Потом вдруг открылось глазам, в низкие берегах, омывая затопленные кусты, несется небольшая и бурная горная река. И весь ее правый берег, сколько видит глаз, в поваленных, очищенных стволах. Комсомольцы жадно пили студеную воду, закусили хлебом, немного отдохнули. Сергею хотелось спросить Тараса Ильича, что надо делать, но самолюбие помешало. Как-никак он начальник партии, а Тарас Ильич только проводник. Да и мудреного ничего нет. «Вали в воду!» — крикнул Сергей, и со всей силой столкнул ближайшее бревно. Бревно подскочило и тяжело плюхнулось в воду, взметнув серебряные брызги. Всем понравилось. Один, другой, развлекаясь, схватились за бревна и пошло. Не то работая, не то играя, комсомольцы наперегонки сталкивали в реку похучие, верткие, скользкие стволы. Тарас Ильич остался в стороне. Он растерянно улыбался, Казалось бы, он знал в этой работе все, что только можно знать. Он мог безошибочно сказать, какие мускулы будут после нее болеть. Он знал, в каких местах появятся на ладонях свежие мозоли. Он знал всевозможные случаи, осложняющие работу. То зацепится корявое бревно, то рухнут разом несколько, то щипа занозит руку. Но он не знал... Не догадывался, не мог даже предположить, что в этой работе есть радость, игра, увлечение. Но я пойду, — сказал он сам себе и остался. Комсомольцы забыли о нем, только Епифанов азартно крикнул. «Давай к нам, отец, гляди, как пошло!» Непрерывно шлепались воду бревна, воздух серебрился от брызг. Тарас Ильич не ответил Епифанову. Какая-то глубокая обида за себя поднималась в нем при виде этого неожиданного веселого порыва молодежи. Но молодежь не знала, как работать. Парни сталкивались, толпились в одном месте, мешали друг другу. Тарас Ильич оживился, вмешался, накричал на одного, убедил другого, расставил людей правильно. «Вот так-то лучше», — сказал он Сергею. «Ничего, научимся». Подмигивая, ответил Сергей, и быстро уловив сущность указаний, переставив комсомольцев по-своему, шире раздвинув фронт работы, это не противоречило указаниям Тараса Ильича, но исходило от Сергея, от начальника, и потому казалось ему лучше. Первый азарт увлечения давно прошел, но теперь уже появились навыки, организованность, соревнования – Многие считали сброшенные бревна, хвастаясь перед другими, работали напористо и дружно. Тарас Ильич бродил одинокий, то станет помогать с какой-то жадностью, уловя улыбки и шутки молодежи, то вдруг отстранится ото всех и мрачно из-под лобья, поглядывает сухими и горящими глазами. Никто не замечал его. Но когда к вечеру выяснилось, что все проголодались и падают от усталости, костер был разложен, консервные банки открыты, чайник кипел, и на сухом пригорке стояли палатки, устланные внутри сухими листьями и мхом. — Ну и папаша! — восторгались ребята. — Вот это постарался! Вот это молодец! — Ну ладно, чего там? — пробурчал Тарас Ильич. Я аж привычный. Зачем Сергей завел с ним деловую беседу? Как думаешь, отец, сколько дней мы здесь провозимся? Тарас Ильич полагал, что дней пять. Да больше пяти нельзя, ниже по реке еще участок заготовлен. Так там и торопиться не надо, до да июля бери, а здесь через неделю две вода спадет. Тогда жди осеннего паводка. Он подумал и сказал, «Чайник я вам оставлю, вернетесь, отдадите». «А вы бы остались с нами, Тарас Ильич?» — сказал Гриша Исаков. «Вместе бы и ушли?» «Мне расчета нет», — помрачнев сказал Тарас Ильич. «Я на стройку не нанятый, чего ж мне лезть?» Сергею было боязно оставаться здесь без опытного человека. «Оставайся, отец!» Мягко попросил он, мы тебя в бригаду запишем, заработаешь, будешь у нас вроде инструктора. Тарас Ильич не сказал ни да, ни нет, только заметил, у меня ведь тоже хозяйство страдает. Гриша Исаков украдкой наблюдал его потускневшее лицо. Нет, не в хозяйстве дело, какие-то другие противоречивые чувства томили этого странного человека. И после вчерашней откровенной беседы сегодня он чуждается, молчит, настороженно приглядывается ко всему и, кажется, словно обидели его. При свете дня лицо Тараса Ильича было серо, морщинисто. Рваный шов на виске выделялся бугристыми желваками синей кожи. «Отметка от топора?» – осторожно спросил Гриша. Тарас Ильич отмахнулся. «Нет». «От медведя». Все заинтересовались. «От медведя? Расскажите, как от медведя?» «Да что тут рассказывать? Обыкновенно как? Лапой». Он оглядел обращенные к нему молодые лица, подобрел, сказал с удовольствием. «Это что? Вот старик один был, сейчас помер. Батурин. Так у него все лицо покорябано было». На тигра ходили он, четыре охотника с ним и племянник. Племяннику ту пору четырнадцать годов было, впервые пошел. А вышло так, что тигра они подстрелили, а добить не успели. Он как прыгнет и прямо на Батурина повалил когтями в голову, вцепился. Смерть пришла старику. Охотники разбежались, и верно, страшно, ну а племяш? Родная кровь, куда бежать? Жалко ведь. Схватил топор и ахнул топора в голову. Топор по рукоятку вошел. Батурина всего кровью залила. И не разберешь, где своя, где тигринная. Тигр на нем и подох. А следы тигринной на всю жизнь остались. Из тайги наползали сумерки. Стрекотала поблизости вода. Шуршали ветви. «А тигров здесь много?» — спросил чей-то напряженно-спокойный голос. «Нет, теперь-то что-то не слышно». Растирая голые ноги и следя за ботинками, подсыхавшими у костра, Епифанов рассказывал. «А в океанах зверь такой водится, осьминог. Лапища страшенные, восемь ног, не то ноги, не то щупальцы». Как захватит этими щупальцами, пропал человек, засосет, водолазы на них охотятся. Комсомолец из Кабардино-Балкарии рассказал. Поднимались мы позапрошлый год на вершину, и вдруг обвал. Трех человек оторвало и понесло. Одного льдины как хлопнет, умер. Другой альпенштоком в расщелине льда зацепился. Его бьет, а он уцепился и держится. Потом еле руки разжали, а третьего как понесло, ну, думаем, прощай, дорогой. А нет, жив остался. Из-под снега откопали, весь избитый, отдышит. В прошлом году снова ходил. Комсомолец из княжьей губы рассказал. Я еще, значит, маленький был, и были тогда у нас англичане, и вся наша деревня, значит, партизанила. А мы, ребятишки, были мостаки на лыжах бегать. Как у нас с малолетства все бегают. Ну, значится, бегали мы в горы. Батькам хлеб носили. И вот однажды идем, батюшки-англичане. Только мы хлеб покидали в снег, а сами бежим, будто, значит, катаемся. Схватили нас. Где батьки? Щипали, били, за уши драли. Я, значит, реву, отбиваюсь, а сказать ничего не говорю. И все ребятенки, как один, ревут во весь голос, они сказывают. Так и не сказали. Сергею Голицыну тоже захотелось рассказать что-нибудь страшное или героическое, но ничего такого в его жизни не было. В памяти всплывали рассказы отца. Но что же чужие слова пересказывать? Стало темно. Комсомольцы запели. Тарас Ильич сидел, опустив голову. — А нас выселяют, — вдруг сказал он, резко подняв голову. Злоба светилась в его глазах, но злоба погасла, ее сменила тупая обида. «Ваш начальник сказал, каждому дадим денег, проезд и полную стоимость хозяйства на новое место перевезем. А здесь строительство, город нельзя». Тотчас вспыхнул спор, правильно или неправильно выселять деревню. Всем было жалко Тараса Ильича. «Но как же неправильно!» — вступил в спор сам Тарас Ильич. «Все одно, хозяйству здесь конец. Стройка. А только почему меня не спросили, хочу я эти деньги или нет? На что мне деньги? Я бы захотел давно уехать сам. Не старое время. Раньше я все бывало мечтал в Россию. А здесь-то что ж, не Россия разве?» «Поглядишь кругом, иной раз аж душ захватывает, ширина какая!» «А вы бы на стройке не остались?» Неуверенно предложил Гриша. Тарас Ильич поднял на него глаза, не ответил. «Слыхали на митинге, Вернер, что говорил? Гранитные набережные, асфальт, бульвары!» Поддержал Гришу Епифанов. «Такой город построишь, отец! Потом и помирать не жалко, вроде памятника!» Но Тарас Ильич промолчал, сидел отчужденно, Панура. Гриша не знал, как раскрыть ему в жизни новое светлое содержание, ему, увидевшему только каторгу, волчью слежку, власть ножа и золота. Гриша вспомнил стихи, написанные ночью. А что, если прочитать их? Поймет он или не поймет? Если не поймет, значит, стихи никуда не годятся». «Я вчера стихи написал», — срывающимся голосом заявил Гриша, — «по вашему рассказу. Называются волки». Он прочитал их, сильно побледнев. Тарас Ильич сидел постарчески согнувшись. После долгого молчания он грустно сказал «волки были» и понурился еще безнадежнее. Гриша понял, что читать стихи не следовало, что эти стихи не то, что нужно. «Почитай-ка еще», — попросил Епифанов. «В этой природе только стихи слушать». Гриша мог читать стихи сколько угодно, и свои и чужие, но что читать? Когда он был с он находил десятки стихотворений, как бы для нее написанных. «В тот день всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову». Носил я с собою.